«Духовно-нравственные принципы восточной философии» 13 августа 38 Вы пишете, что вам приходится часто слышать упрек учению Востока за отсутствие в нем учения любви, каково имеется в Евангелии. Этот упрек крайне несправедлив и упрекающий обнаруживает свое невежество. Именно на Востоке существует величайший культ любви. Все их духовные учения, вся их мифология, весь их эпос, вся поэзия и народные сказания превозносят это великое чувство, которым все создано, все живет и движется. Именно. Нигде так не воспета любовь, как на Востоке, во всех ее тончайших оттенках и качествах. Все йоги имеют в основании своем любовь или преданность избранному идеалу. Самый высокий вид йоги называется йогой любви. При этой йоге божественное начало принимает аспект возлюбленного или возлюбленной, ибо самая мощная форма любви выражается в любви двух начал. Именно вся восточная поэзия есть единый гимн любви к божественному началу под всеми его аспектами. От непознаваемого и несказуемого до образа личного Бога, гуру, матери, возлюбленной и возлюбленного. Так и учение живой этики есть призыв к любви, к служению общему благу, что есть высшая форма любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству требует полного самотречения и самоотвержения. Ибо если любовь к возлюбленному приносит ответ возлюбленного, то любовь к человечеству венчается терновым венцом. Для облегчения подвига общего блага все учения Востока указывают нам на пробуждение в себе любви к иерархии света, к избранному гуру, на устремление к великому служению. Учение Востока, так же как и учение живой этики, утверждают воспитание сердца для восприятия высшей формы любви. Любовь к человечеству есть действенный подвиг любви. Любовь к иерархии есть величайшая радость и восхищение духа. Но одна форма любви без другой несовершенна. Потому благо тому, кто может вместить их все в своем сердце.